Глава четырнадцатая. Пропажа не ваша? «И кто решился-то, а?» – причитал Василий. «Явиться в дом бабы-яги, похитить девушку, нечисть поганая». «Не вопи!» – отвечал Руслав. «Получается, у Черновея был сообщник, и им зачем-то понадобилась Арина. Пока один отвлекал нас, другой увел девчонку». Я же молча сидел на крыльце, обхватив голову руками, и пытался осознать произошедшее. Проглядел, не уследил, повел себя как последний дурак. Но кто мог подумать, что враг подобрался настолько близко? Видимо, месяц затишья каждого из нас расслабил, заставил думать, что так и будет дальше. Надо искать Арину, поднялся на ноги, попытаясь увидеть ее в волшебном зеркале. Избушка казалась пустой. Несмотря на то, что Арина так и жила с Хельгой в шатре, я прошелся по комнатам, пытаясь сосредоточиться и успокоиться, а затем установил волшебное зеркало. За этот месяц я его не доставал, и к книге колдовской тоже не прикасался, потому что Арина осталась посторонней. Ей не стоило видеть настоящую магию, так я думал, а теперь понял, что лучше бы рассказал обо всем сразу, предупредил, насколько опасно это место. Да, она догадывалась, но догадываться и знать – разные вещи. «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Где находится Арина?» – спросил я. «Не вижу», – сонно сообщило зеркало. «Тогда где находится Черновей?» «Тоже ничего». «Может, зеркало просто испортилось?» Попросил показать Марфу. Царевна стояла посреди комнаты в подвенечном платье, а мастерицы суетились вокруг с булавками и иголками. Кажется, Булат все-таки нашел ключ к ее сердцу. «Что ж, оставалось порадоваться за подругу. Может, хоть она будет счастлива?» «Ну, что там?» Васька озадаченно заглянул в комнату. «Ничего, зеркало ее не видит», — ответил, снова заворачивая магическую вещицу в ткань. «Что делать, Вась?» «Думать», — ответил кот. «Кому есть нужда пройти через грань?» «Может, кощеею? «Он и грань хочет захватить, и девиз частенько ворует, если верить сказкам, оживился я». «Вполне может быть», — подтвердил Василий Мышиславич. «Так что, собираемся в гости? А ты знаешь, где живет Кощей?» «Зачем мне знать? Зачаруй клубок, да и дело с концом». Я тут же полез за клубком, прошептал. «Клубок, клубок, приведи меня к Кощею Бессмертному. Вот только отправляться к нему нужно во все оружие. Слушай, Вася, а как от Кощея защититься?» «Никак». Крикнул Руслав, влетая в комнату и напомнив бессмертного Эдгар и его никогда. «Бессмертный он! И чародей великий! Мы с ним как-то сошлись в схватки, и я едва не погиб. Иди к Кащею по-хорошему, там не грань, твоя сила невелика!» «Я понял. Тогда стерегите избу и ждите моего возвращения. Постой, я с тобой!» Херьга бежала в комнату. У нее в руках уже был походный посох. «Нет», — мы с Русиком ответили в один голос. «Да», — нахмурилась она, — «Веник только учится магии, а я многое знаю и многое умею. Хотя бы выиграем время на побег, так что идем, Венеслав». «Тогда я с вами», — каркнул ворон. «Василий, оставайся на хозяйстве». «Ладно, ладно», — мурлыкнул Васька. «Удачи». «Да, удача нам пригодится. Мы с Хельгой вышли на порог». Я вызвал ступу, помог чародейке забраться в нее и кинул клубок. Тот увеличился в размерах, раздулся, чтобы мы могли его видеть, и покатился вперед. Я направил ступу следом. Больше всего опасаясь, что потеряем клубочек. Но нет, стоило нам замешкаться, как он тоже останавливался, а ступа летела все быстрее. Мелькали верхушки деревьев, ворон не отставал от нас. «Руслав, ты там не устал?» – спросил я. «Хочешь, присоединяйся?» «Справлюсь и сам», — ответил тот. «Сам так сам. А вот еды и воды надо было взять в дорогу. Пару раз нам пришлось спешиться, чтобы напиться. Но я понимал, что каждая минута промедления — это вероятность того, что Арина пострадает. Если, конечно, она у Кащея. А в этом тоже уверенности не было. Наконец клубок замедлился, а впереди показался мост, объятый огнем». «Дальше мертвые земли», — тихо сказала Хельга. «Ступу придется оставить здесь, иначе сгорит». Да уж, сводить близкое знакомство с царством Кощея не хотелось. Даже с этого берега оно выглядело жутко. Выжженная земля без намека на травы, цветы, деревья. И посреди черноты высокая черная башня. Ее верхушка была окутана туманом, и создавалось впечатление, что она теряется в облаках. «Пора, я шагну к огненному мосту». Пламя вздымалось тут и там. От реки, через которую он был перекинут, тянуло серой. Я затаил дыхание и сделал первый шаг на хлипкие доски. Мост зашатался. В лицо пахнуло жаром. Жутко. «Главное, сохраняй спокойствие», — продолжала наставлять меня Хельга. Она ступала следом. «Ничего, справимся». «Да, справимся». Мост снова зашатался. И огненная струя выстрелила в небо, едва не лишив меня ступни. «Спокойно. Шаг. Еще шаг». Когда мост закончился, я сам себе не поверил. Упал на черную землю и пару минут лежал, раскинув ноги. Затем поднялся. Ельга всматривалась в небо. «Да. Из нас троих только Руслав пока не рискнул перебраться на эту сторону. Вот он черной точкой подлетел к мосту и камнем рухнул вниз. Кельга вскрикнула. Я едва удержал ее, чтобы не бросилась обратно. Что с Руславом? Упал в серные воды реки? Сгорел?» «Я не хотел верить в худшее и ждал». Но вот мост зашатался, и Руслав в человеческом облике появился в клубах пара и ступил на землю. «Руслав!» – вскрикнула Хельга и кинулась ему на шею. Обняла так крепко, что едва не задушила. «Я думал, ворон сейчас, как всегда, отстранится». Но тот погладил Хельгу по спине. «Тише, живое, Просто чужая магия здесь не действует». «Ты! Ты!» – я отвернулся не буду смущать то ли влюбленных то ли врагов идем да руслав безжалостен и не дал Хельге шанса но нам действительно надо спешить я ускорил шаг но ворон обогнал меня и пошел впереди а чародейка держалась сзади понятно охраняют и было от чего чем ближе мы подходили к башне кощее тем страшнее становилось со всех сторон ее окружал чистокол с насаженными на него черепами небо казалось низким и беспросветно черным То и дело тьму разрывали молнией, били прямо в землю. Я начал опасаться, что вот-вот и меня поджарит. Но стоило подойти к башне, как ворота со скрипом распахнулись. Теперь понятно, почему у Кащея депрессия. И еще бы, жить в таком месте. «Идите наверх!» – прошамкал череп, и его глаза угрожающе сверкнули. Я вздрогнул и пошел быстрее, едва не налетев на Руслава. «Не сверни шею!» – перехватил меня ворон. Лестницу освещали все те же глаза черепов. Я уже начинал жалеть, что сюда пошел. И только желание спасти Арину заставляло взглянуть в глаза самой смерти. Еще одна дверь распахнулась сама собой. И мы увидели черный трон. кощей сидел на нем, закинув ногу на ногу. Снова весь в черном, с подводкой и помадой. Только волосы гладко зачесаны назад. Вампир обыкновенный, сказал бы я. И место ему в сумерках, чтобы фанатки слюни пускали и тоску разгоняли. А я-то думаю, кому делать нечего? Меланхолично заметил Кощей: "Здравствуй, внук Бабы-Яги, или кем ты там приходишься моей соседке? Зачем пожаловал? На поединок вызвать? — Занят я чем?" Спросил недоуменно. "Думу-думаю, песни пишу, не до тебя мне". "Какие песни? Послушаешь?" Кощей сразу оживился, а Руслав возвёл очи горе. "Что? Не первый раз слышит?" Кажется, я допустил ошибку. «Мне помощь твоя нужна», – перебил горе-музыканта. «Или ответ на простой вопрос. Ты похитил девушку из моей избы?» «Чего?» – Кащей уставился на меня глазами-плошками. «Девушку? Похитил? Да у меня на них уже аллергия. Под башней бродят фанатки ненормальные. Обойдусь. А что за девушка?» «Ариной зовут. Я месяц назад ее в городе спас». А сегодня утром на грань напал чародей и она исчезла. Думаю, ее похитили. А я думаю, сама твоя Арина ушла. Хмыкнул Кощей и прямо из воздуха достал гитару. Ты избушку хорошенько обыщи, не пропало ли чего. Если девушки уходят, чаще всего что-то уносят с собой. Вот у меня была история. И Кощей ударил по струнам. Однажды я влюбился в даму и наплевать, что я женат. «Ты женат?» – уставился на кощее «Уже лет триста как?» – ответил он и поморщился. «Так о чем это я?» «Знаешь, мы, наверное, пойдем», – вмешался Руслав. «Вот неблагодарный!» – нахмурился кощей и снова ударил по струнам. «Эй, веник!» «Что?» Я остановился уже на пороге. «Подскажи рифму к слову водоросль». «Поросль!» – вместо меня ответил Русик и вытолкал меня за дверь. «Неужели Арина правда сама ушла? Но почему? Она ведь месяц жила с нами. Зачем? Следила? Или?» Догадка кольнула сердце. «А если Арина связана с Черновеем? И она отвлекала нас, пока он плел какой-то свой план? Вполне может быть. Это я, дурак. Дал развесить лапшу на собственных ушах. Влюбился, вот и все. Повелся на симпатичное личико». «Веник?» Тихо позвала Хельга. «Все в порядке?» «Нет». — отрывисто ответил я. — Совсем не в порядке, Хельга. Идем домой, быстро. Нас никто не задерживал, только в спину летело Кащеева пение. Даже мост перестал плеваться пламенем, оказался прочным и надежным. Вот только у моста Хельга остановилась и с грустью взглянула на Руслава. Тот хмурился. — Идем уже! — поторопил ее. — Хорошо. Она протянула руку и коснулась его щеки, а затем пристала на цыпочки и осторожно поцеловала в уголок губ. — Идем. Краснеющий Руслав – то еще зрелище. Его спасло только то, что пару минут спустя он снова стал вороном и взмыл в небеса. Мы на ступе быстро его догнали. А стоило приземлиться на поляне перед избой, я бросился внутрь. «Что это с ним?» – удивленно спросил Васька у приятеля. «Жаждет убедиться в женском коварстве», – ответил тот. А я уже переворачивал избушку вверх дном. Зеркало на месте. Я уже к нему обращался, когда искал Арину. Клубки, зелья, все стоит там, где стояло. Осталась только одна догадка. Я открыл тайник, в котором лежала волшебная книга. Увы, он был пуст.